То подал в первом и третьем году, установить не сможем, а вот объявление в 1892 подала юная мадемуазель Бутович», – сухо ответил Пушкин. Ей было 14. Матери сообщила, что выиграла в лотерею 200 рублей. Вдобавок соврала, что получила приз за знание – бокал императорского стеклянного завода. Это был подарок от графа из его семейного набора «Хрусталя».